Глава 46. Предположение о том, что Тину похитили, приняв ее за мою дочь, потрясло меня. Но не потому, что показалось мне правдоподобным. Скорее, меня поразил породивший его клубок темных чувств, которые я попыталась распутать. Я вспомнила, спустя столько лет, что Лила назвала свою дочь именем моей любимой куклы, которую когда-то, Выбросила в темный подвал. Это, конечно, было совпадение. Но за такими совпадениями порой чудятся странные вещи. Я отдала была волю своему воображению, но ненадолго. В той черной глубине, куда я на миг заглянула, мерцали довольно яркие огоньки. И я отшатнулась. В любой дружбе таятся свои ловушки. И если хочешь ее сохранить, Приходится учиться их обходить. Так я и сделала. Ограничившись признанием того неоспоримого факта, что наша с Лилой дружба была не всегда простой, а боль ее утраты останется с ней навеки. Я уехала в Турин, убежденная, что Энсо был прав. В тех границах, куда загнала себя Лила, безмятежной старости ей не видать. Я хорошо запомнила ее в ту нашу встречу. Ей был 51 год. Но выглядела она лет на десять старше. Ее без конца бросало в жар, лицо краснело, шея вспыхивала пятнами, а взгляд становился блуждающим. Она задирала подол платья и обмахивалась им так, что нам с Иммой были видны ее трусы.